страница 109. Пусть наш государственный аппарат и з рук вон плох, но всё-таки он создан. Величайшее историческое изобретение сделано, и государство пролетарского типа создано. И поэтому пусть вся Европа, тысячи буржуазных газет повествуют о том, какие у нас безобразия ни счета, что только одним учением переживает трудящийся народ, всё-таки во всём мире все рабочие тяготеют к советскому государству. Вот те великие завоевания, которые нами достигнуты и которые являются неотъемлемыми. Но для нас, представителей Коммунистической партии, это значит только открыть дверь. Перед нами стоит теперь задача постройки фундамента социалистической экономики. Сделано это? Нет, не сделано. Нет. У нас ещё нет социалистического фундамента. Те коммунисты, которые воображают, что он имеется, делают величайшую ошибку. Весь гвоздь состоит в том, чтобы отделить твёрдо, ясно и трезво, что у нас составляет всемирную историческую заслугу русской революции от того, что нами исполняется до последней степени плохо, что ещё не создано. И что ещё много раз надо переделывать. Политические события всегда очень запутанные и сложны. Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено. Нельзя искусственно выбрать себе то звено, за которое хочешь зацепиться. В 1917 году в чём был весь гвоздь в выходе из войны? чего требовал весь народ, и это покрывало всё. Выхода из войны революционная Россия достигла. Были большие усилия, но зато основная потребность народа была учтена, и это дало нам победу на много лет. И народ почувствовал. Крестьянин видел, всякий возвращающийся со фронта солдат превосходно понимал, что в лице советской власти он получает более демократическую, более близкую к трудящимся власть. Сколько бы мы глупости и безобразия ни делали в других областях, раз мы эту главную задачу учли, значит, всё было правильно. В 1919 и 1920 годах в чём был гвоздь отпор военный Тут на нас шла, нас душила всемирно-могущественная антанта. И не нужно было пропаганды. Любой беспартийный крестьянин понимал, что делается. Идет помещик. Коммунисты умеют с ним бороться. Вот почему крестьянин в массе своей был за коммунистов. Вот почему мы победили. Страница 110-я. В 1921 году гвоздём было отступление в порядке. Вот почему нужна была сугубая дисциплина. Рабочая позиция говорила: вы недооцениваете рабочих, рабочие должны проявлять больше инициативы. Инициатива должна состоять в том, чтобы в порядке отступать и сугубо держать дисциплину. Тот, кто сколько-нибудь вносит ноты паники или нарушения дисциплины, погубил бы революцию, потому что нет ничего труднее, как отступление с людьми, которые привыкли завоёвывать, которые пропитаны революционными воззрениями и идеалами, и в душе всякое отступление считают вроде того, что гнусностью. Самая большая опасность состоит в том, чтобы не нарушить порядка, и самая большая задача в том, чтобы сохранить порядок. А теперь в чём гвоздь? Этот гвоздь представляет собой к чему бы я и хотел подвести и подытожить свой доклад. Гвоздь не в политике в смысле перемены направления. Об этом говорят неимоверно много в связи с нэпом. Всё это говорят впустую. Это вреднейшая болтовня. В связи с снэпом у нас принимаются возиться, переделывать учреждения, основать новые учреждения это вреднейшая болтовня. Мы пришли к тому, что гвоздь положения в людях, в подборе людей. Это трудно усвоить революционеру, который привык бороться против мелких дел, против культюрничения. Но мы пришли к положению, которое в смысле политическом Надо оценить трезво. Мы подвинулись так далеко, что не можем всех позиций удержать и не должны удерживать. В смысле международном улучшение нашего положения в эти последние годы гигантское. Советский тип государства нами завоеван. Это и есть шаг вперед всего человечества. И комминтерн сведениями из любой страны каждый день нам подтверждает это. И те ни сомнения ни у кого нет. Но в смысле практической работы дело обстоит так, что если коммунисты не смогут оказать практической помощи крестьянской массе, то она их не поддержит. Страница 111. Центра внимание не в том, чтобы законодательствовать, лучшие декреты издавать и так далее. У нас была полоса, когда декреты служили формой пропаганды. Над нами смеялись, говорили, что большевики не понимают, что их декретов не исполняют. Вся Белогвардейская пресса полна насмешек на этот счёт. Но эта полоса была законной, когда большевики взяли власть и сказали рядовому крестьянину, рядовому рабочему: "Вот как нам хотелось бы, чтобы государство управлялось. Вот декрет, попробуйте. Простому рабочему и крестьянину мы свои представления о политике сразу давали в форме декретов. В результате было завоевание того громадного доверия, которое мы имели и имеем в народных массах. Это было время, это была полоса, которая была необходима в начале революции. Без этого мы бы не стали во главе революционной волны, а стали бы плестись в хвосте. Без этого не было бы к нам доверия всех рабочих и крестьян, которые хотели построить жизнь на новых основах. Но эта полоса прошла, а мы этого не хотим понять. Теперь крестьяне и рабочие будут смеяться, когда предпишут построить, переделать такое-то учреждение. Теперь простой рабочий и крестьянин интересоваться этим не будут, и они правы, ибо центр тяжести не в этом. и коммунист должен идти к народу теперь не с этим. Хотя мы сидящие в государственных учреждениях, завалены такими мелочами всегда, но не за это звено цепи надо браться. Не в этом гвоздь, а гвоздь в том, что люди посажены неправильно, что ответственный коммунист превосходно проделавший всю революцию представлен к тому торгово-промышленному делу, в котором он ничего не понимает и мешает видеть правду, ибо за его спиной превосходно прячутся деляги и мошенники. В том дело, что практической проверки того, что выполнено, у нас нет. Это задача прозаическая, маленькая. Это мелкие дела. Но мы живём после величайшего политического переворота. При тех условиях Когда мы должны некоторое время существовать среди капиталистического уклада, гвоздь всего положения не в политике в узком смысле слова, то, что говорится в газетах это трёскотня политическая, и ничего социалистического здесь нет. Гвоздь всего положения не в резолюциях, не в учреждениях, не в переорганизации. Поскольку они нам не необходимы, это делать мы будем Но не суйтесь с этим к народу, а подбирайте нужных людей и проверяйте практическое исполнение, и это народ оценит. Страница 112. В народной массе мы всё же капля в море. И мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознаёт. Без этого коммунистическая партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собой массы, и вся машина развалится. Сейчас народ и все трудящиеся массы видят основное для себя только в том, чтобы практически помочь отчаянной нужде и голоду и показать, что действительно происходит улучшение, которое крестьянину нужно, которое ему привычно. крестьянин знает рынок и знает торговлю. Прямого коммунистического распределения мы ввести не могли, для этого не хватало фабрик и оборудования для них. Тогда мы должны дать через торговлю. Но дать это не хуже, чем это давал капиталист. Иначе такого управления народ вынести не может. В этом весь гвоздь положения. И если не будет ничего неожиданного, то это должно стать гвоздем всей нашей работы на 1922 год при трех условиях. Во-первых, при том условии, что не будет интервенции. Мы все делаем своей дипломатии для того, чтобы ее избежать. Тем не менее, она возможна каждый день. Мы действительно должны быть на чеку. И в пользу Красной Армии мы должны идти на известные тяжелые жертвы, Конечно, строго определяю размеры этих жертв. Перед нами весь мир буржуазии, которая ищет только формы, чтобы нас задушить. Наши меньшевики и эсеры ни что иное, как агенты этой буржуазии, таково их политическое положение. Второе условие. Если финансовый кризис не будет слишком силён, он надвигается А нём вы услышите по вопросу о финансовой политике. Если он будет слишком селён и тяжёл, нам придётся многое опять перестраивать и все силы бросить на дно. Если он будет не слишком тяжёл, он может быть даже полезным. Он почистит коммунистов из всяких госсредств. Только надо будет не забыть это сделать. Страница 113. Финансовый кризис сотряхивает учреждения и предприятия, и негодные из них лопаются прежде всего. Надо будет только не забыть, чтобы не свалили всё это на то, что виноваты спецы, а что ответственные коммунисты очень хорошо боролись на фронтах и всегда хорошо работали. Так что если финансовый кризис не будет непомерно тяжёл, то из него можно будет извлечь пользу. и почистить не так, как чистят ЦКК или Центрапроверком, а прочистить, как следует, всех ответственных коммунистов в хоз-учреждениях. Центрапроверком. Центральная проверочная комиссия была создана ЦК РКПБ. 25 июня 1921 года в составе пяти человек на период чистки партии для руководства работой местных проверочных комиссий. Смотри Правда номер 140 30 июня 1921 года. Центральная проверочная комиссия дважды на 11-й партконференции, 11-м съезде партии докладывала об итогах чистки партии. И третье условие чтобы не делать за это время политических ошибок. Конечно, если будем делать политические ошибки, тогда всё хозяйственное строительство будет подрезано. Тогда придётся заниматься тем, чтобы вести споры об исправлении и направлении. Но если таких печальных ошибок не будет, то гость в ближайшем будущем не в декретах и не в политике в узком смысле этого слова, не в учреждении не в их организации этим делом будут заниматься постольку, поскольку это необходимо в кругах ответственных коммунистов и советских учреждений а гвоздь для всей работы это в подборе людей и в проверке исполнения если мы в этом отношении практически научимся принесём практическую пользу тогда мы снова все трудности преодолеем В заключение я должен коснуться практической стороны вопроса о наших советских органах, высших учреждениях и отношении к ним партии. У нас создалось неправильное отношение между партией и советскими учреждениями, и на этот счёт у нас полная единодушие. На одном примере я показывал, как конкретное мелкое дело тащит уже в полидро. Формально выйти из этого очень трудно. потому что управляет у нас единственная правительственная партия, и жаловаться члену партии запретить нельзя. Поэтому из совнаркома тащат всё в политбюро. Страница 114. Тут была также большая моя вина, так как многое по связи между совнаркомом и политбюро держалось персонально мною. А когда мне пришлось уйти, То оказалось, что два колеса не действуют сразу. Пришлось нести тройную работу Каменеву, чтобы поддерживать эти связи. Так как в ближайшее время мне едва ли придётся вернуться к работе, то все надежды переносятся на то, что теперь имеются ещё два заместителя: товарищ Церупа, который немцами очищен, и товарищ Рыков, который ими совсем великолепно очищен. Оказывается, даже Вильгельм, император германский, нам пригодился. Я этого не ожидал. Он имел доктора-хирурга. Этот доктор оказался лечащим товарища Рыкова и вырезал ему худшую его часть, оставив её в Германии, и оставил ему лучшую часть и прислал эту часть товарищу Рыкову совершенно очищенной к нам. Если этот способ будет применяться и дальше, то это будет совсем хорошее дело. Вильгельм II Гогенцоллерн 1859-1941 годы. Германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 год. Но без шуток насчёт основных директив Тут в ЦК, согласно все полному, я надеюсь, что съезд отнесётся к этому вопросу с большим вниманием и утвердить директивы в том смысле, что надо освободить политбюро и ЦК от мелочей и повысить работу ответственных работников. Нужно, чтобы наркомы отвечали за свою работу, а не так, чтобы сначала шли в совнарком, а потом в политбюро. формально мы не можем отменить право жаловаться в ЦК, потому что наша партия единственная правительственная партия. Тут надо пресекать всякое обращение по мелочам, но нужно повысить авторитет совнаркома, чтобы там больше участвовали наркомы, а не заместители. Нужно изменить характер работы совнаркома в том отношении, в каком мне не удавалось это сделать за последний год. гораздо больше внимания обратить на то, чтобы следить за проверкой исполнения. У нас будут ещё два зама: Рыков и Цуропа. Рыков, когда работал в Чусосснабарме, сумел подтянуть дело, и дело шло. Чусосснабарм. Чрезвычайный уполномоченный Совета рабочих и крестьянской обороны по снабжению Красной армии и флота. Должность Чусоснабарма была учреждена декретом в ЦИК от 8 июля 1919 года об изменении в организации дела снабжения Красной Армии. Смотри известие в ЦИК номер 150, 11 июля 1919 года. По становлению в ЦИК от 16 августа 1921 года аппарат Чусоснабарма был ликвидирован о его личном составе и имущество переданные органам ВЭСНХ. Том 45, страница 114. Цюрюпа поставил один из лучших наркоматов. Если они вдвоём максимум внимания, обратят на то, чтобы подтягивать наркоматы в смысле исполнения и ответственности, то тут хотя и маленький шаг мы сделаем. Страница 115. У нас 18 наркоматов. Из них не менее 15 никуда не годны. Найти везде хороших наркомов нельзя, дай бог, чтобы люди уделяли этому больше внимания. Товарищ Рыков должен быть членом бюро ЦК и членом президиума в ЦИК, потому что между этими учреждениями должна быть связь. потому что без этой связи основные колеса иногда идут в холостую. В связи с этим надо обратить внимание, чтобы комиссии Совнаркома, СТО, были урезаны, чтобы они знали и разрешали свои собственные дела, а не разбрасывались на бесконечное число комиссий. На днях была произведена очистка комиссий, насчитали 120 комиссий, а сколько оказались необходимыми. 16 комиссий. И это не первая чистка. Вместо того, чтобы отвечать за своё дело, вынести решение совнаркому и знать, что ты за это держишь ответ, прячутся за комиссией. В комиссиях чёрт ногу сломает. Никто ничего не разберёт, кто отвечает. Всё спуталось, и в конце концов выносится такое решение, в котором все ответственны. В связи с этим надо указать, что необходимо расширить и развить автономию и деятельность областных экосо. У нас теперь деление России на областные районы произведено по научным основаниям, при учёте хозяйственных условий, климатических, бытовых, условий получения топлива, местной промышленности и так далее. На основании этого деления созданы районные и областные экосо. Конечно, Частные исправления будут, но надо повысить авторитет этих ЭКО-СО. Областные ЭКО-СО Областные экономические совещания или советы. Местные органы Совета труда и обороны, созданные в начале 1921 года в соответствии с постановлением 8-го Всероссийского съезда советов, Декабрь 1920 года. О местных органах экономического управления. Согласно временному положению об областных хозяйственных органах, утвержденному СТО и подписанному Лениным, смотри известия в ЦИК номер 68, 30 марта 1921 года, обла КОСО учреждались с целью координирования и усиления деятельности всех местных хозяйственных органов и губернских экономических совещаний. Главными задачами областных окосо являлись наблюдение за своевременным и точным исполнением постановлений по экономическим вопросам всех высших органов, рассмотрение и согласование хозяйственных планов областей, контроль за их осуществлением, наблюдение за правильным использованием материальных ресурсов развития местной инициативы. В состав облэкосо входили местные представители ВСНХ, наркоматов пути и сообщения, продовольствия, земледелия, труда, финансов, рабочей крестьянской инспекции с совещательным голосом и ВЦСПС. Председатели облэкосо назначались СТО. Ленин придавал большое значение экономическим совещаниям, привлекал к контролю за их работой и анализу их материалов различные советские учреждения, указывал, что отчеты ЭКОСО должны внимательно изучаться, предлагал знакомить с этими отчетами большие группы коммунистов, публиковать отзывы о работе ЭКОСО в печати. Смотри настоящий том в страницу 155-ю. Расширение деятельности местных ЭКОСО Ленин рассматривал как одно из важных средств правильной организации работы центральных органов, сокращение их аппарата, повышение ответственности работников, развитие хозяйственной инициативы местных органов управления и широких масс трудящихся. В резолюции по докладу Центрального комитета 11-й съезд партии подчеркнул, что дальнейшая работа хозяйственного строительства в общегосударственном масштабе может опираться лишь на накапляемый местами опыт кпсс в резолюциях и решениях съездов конференций и пленамов цк часть 1 1954 год страница 601 затем надо добиться чтобы вцк работал более энергично и правильно собирался на сессии которые должны быть более длительными В сессии должны обсуждать проекты законов, которые иногда наспех вносятся в Совнарком без обязательной надобности. Лучше отложить и дать местным работникам внимательно обдумать и строже требовать от составителей законов, чего у нас не делается. Страница 116. Если сессии в ЦИК будут более длительны, Они разделятся на секции и под комиссии и сумеют проверить работу более строго, добиваясь того, что, по-моему, составляет весь гвоздь, всю сущность теперешнего политического момента. Центр тяжести перенести на подбор людей, на проверку фактического исполнения. Надо сознать и не бояться сознать, что ответственные коммунисты В девяносто девяти случаях из ста не на то приставлены, к чему они сейчас пригодны, не умеют вести свое дело и должны сейчас учиться. Если это будет признано, и раз есть у нас достаточная к этому возможность, а судя по общему международному положению, у нас хватит времени на то, чтобы успеть выучиться, это надо сделать во что бы то ни стало. Бурные аплодисменты. Газетные отчёты, напечатанные 28 марта 1922 года в Известиях в цикле номер 70, 28 и 29 марта в Правде номера 70 и 71.